Глава 9. Девица не ждала мой ответ. Она повернулась ко мне спиной и зашагала к стоявшим напротив нашего класса ученикам 11А. Я наблюдал за тем, как покачивалась при ходьбе её русая коса. Увидел, как одиннадцатиклассники расступились. Девица с косой заняла место в строю рядом со старостой класса. Она приосанилась, горделиво приподняла подбородок. Пробежалась глазами по рядам школьников. На моем лице она взгляд не задержала, будто я для нее больше не представлял интереса. Взглянула на вход в спортзал точно в ожидании начала мероприятия. Я поймал себя на том, что уже секунд десять пристально рассматривал эту девицу, нацепившую мне на грудь комсомольский значок, словно орден. Повернулся к Черепанову, спросил, что это за девчонка была. Кивнул головой в сторону строя 11 А-класса. «Так это же «Ленка Зосимова», — сказала Иришка, — «комсорг школы». «Понятно», — сказал я. «На комсомольское собрание меня пригласила». Лукина кивнула. «Наверное...» Они по пятницам обычно собираются в двадцать втором кабинете. Я-то им зачем понадобился?» Черепанов толкнул меня локтем в бок «Директриса пришла», — сообщил он. Я повернул голову, зацепился взглядом зашагавшую по залу невысокую женщину с седыми волосами, собранными на затылке в пучок. Женщина была одета в серую юбку и серый пиджак, на котором я заметил два ряда орденских планок. Директриса Клавдия Ивановна Кульженко. Я узнал ее, хотя видел эту женщину в прошлый раз 60 лет назад. При появлении директрисы в спортзале воцарилась тишина, нарушаемая лишь звуками шагов. Директриса прошла в дальний от меня конец зала, остановилась между рядами 11-го Б и 11 В классов, повернулась спиной к шведской стенке. Взгляды собравшихся тут учеников и классных руководителей скрестились на бледном, исчерченном морщинами лице директора школы. Директриса поздоровалась с учениками. Она не повысила голос, но я прекрасно расслышал каждое произнесенное ею слово. Школьники ответили ей нестройным хором голосов, пожелали директрисе здравствовать. «Товарищи!» — сказала Клавдия Ивановна. «Все вы знаете, что вчера случился пожар в одной из складских построек нашей школы. Работники школы оперативно среагировали на возгорание, оповестили о нем пожарную службу. Прибывшие на наш вызов пожарные быстро справились с тушением пожара, не позволили огню переместиться на другие строения. По предварительной версии специалистов, причиной вчерашнего пожара стало замыкание электропроводки» передам школьников пронеслось шипение разочарованных вздохов. «Числившийся за нашей школой социалистической собственности нанесен ущерб, сумма которого в настоящий момент подсчитывается. Потеря школьного имущества, безусловно, стала неприятным обстоятельством, но я уверена, что мы с вами восстановим его хотя бы частично». «Сделаем это самостоятельно, своим трудом, чтобы не обременять наше государство, занятое работой по строительству коммунизма. И я не сомневаюсь, это нам под силам». Директриса взглянула на лица учеников, школьники закивали головами. соответствующие задание я уже раздала классным руководителям и педагогам-трудовикам», сообщила Клавдия Ивановна. Она посмотрела в сторону шеренги 11 класса добавила. «Я уверена, что и комсомол окажет нам посильную помощь». Я заметил комсорг школы, Елена Зосимова согласно кивнула. «Потеря материальных ценностей, — сказала директриса, — это неприятное, но поправимое обстоятельство. Как вы знаете, товарищи, главной ценностью для нашего социалистического государства являются не вещи, а его граждане. Именно человеческая жизнь в нашей стране является наивысшей ценностью. Вчерашний пожар мог обернуться для всех нас непоправимой трагедией. Этого не произошло лишь благодаря, я не побоюсь этого слова, подвигу ученика нашей школы». Клавдия Ивановна посмотрела в сторону 10 Б-класса. «Василия Пеняева». Мне почудилось, что я услышал многочисленные скрипы шейных позвонков. Старшеклассники повернули лица в мою сторону. Иришка легонько толкнула меня локтем. Я заметил, что на меня сейчас смотрела и директриса. «Вася, подойди ко мне», — сказала Клавдия Ивановна. «Пусть твои товарищи на тебя посмотрят». Теперь меня толкнул и Черепанов, гораздо сильнее, чем это до него сделала моя двоюродная сестра. «Вася, выходи!» — шепнула Иришка. Я шагнул вперед, словно во время принятия присяги в армии, развернулся на каблуках и пошел к директрисе. Мне почудилось, что я снова очутился на вручении премии Штрелленера, которую мне присудили за перевод на немецкий язык книги генерал-лейтенанта Васильчикова «Взлеты и падения советской космонавтики». Вот только сейчас я не почувствовал зависти в обращенных на меня взглядах. Школьники разглядывали меня с любопытством. Многие из них сейчас видели меня впервые. Пошла лишь вторая неделя моего пребывания в Кировозаводске. Я подошел к директрисе, почувствовал источаемый ею легкий аромат ландыши. «Становись рядом со мною, Вася», — сказала Клавдия Ивановна. «Повернись лицом к товарищам». Она прикоснулась к моему плечу. Я развернулся на 180 градусов. Увидел горделивую улыбку на лице Иришки Лукиной, поднятый вверх большой палец на руке Черепанова. Заметил внимательный взгляд Света Клубничкина из 10-го класса и большие голубые глаза Лены Зосимовой. Эмма, какая актриса исполнила роль Мальвины в советском двухсерийном фильме «Приключения Буратино». Татьяна Анатольевна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Стоп, эм, спасибо. Не Зосимова, а похоже. «Ребята», — сказала директриса, — «во время вчерашнего пожара случился несчастный случай. Ученик пятого класса нашей школы по случайному стечению обстоятельств оказался заперт в этой самой постройке, где случился пожар». «Сразу скажу, что жизни мальчика сейчас уже ничто не угрожает. Хотя вчера он надышался дымом и сейчас находится на лечении во второй городской больнице. Но он остался жив только благодаря самоотверженным действиям Василия Пеняева». Клавдия Ивановна снова положила руку мне на плечо. «Василий вчера первый оказался около горящего здания. Он проявил героизм и находчивость». Вася воспользовался инвентарем находящегося на первом этаже второго корпуса нашей школы пожарного щита. Сбил замок со складских ворот. Ваш товарищ вошел в заполненное дымом и объятое пламенем помещение. Пришёл на помощь младшему товарищу, жизни которого угрожала нешуточная опасность. Василий на руках вынес мальчика на улицу и передал его подоспевшим учителям. Директриса выдержала паузу, пробежалась взглядом по лицам учеников. Посмотрела на стоявшую около стены женщину, наклоном головы подала той сигнал. Женщина тут же сошла с места, принесла директрисе бумагу формата А4. Клавдия Ивановна подняла бумагу вверх, показала ее школьникам. «Педагогический коллектив нашей школы первым отреагировал на поступок Василия Пеняева», объявила она. От лица всей нашей школы я уполномочена вручить Васе благодарственную грамоту. Она протянула мне бумагу и заявила. «Василий, мы гордимся тобой. Ты настоящий гражданин нашей великой родины, союза советских социалистических республик, страны свободы и счастья, где человек человеку друг, товарищ и брат». Директриса пожала мою руку. «Ты молодец, Василий», — сказала она. «Возвращайся на свое место». Клавдия Ивановна повернулась к стоявшим неровными рядами вдоль стен спортзала школьникам и скомандовала. «Поаплодируем Василию, товарищи! Смелее!» Она первая хлопнула в ладоши, школьники и учителя тут же поддержали ее предложение. Я шел по спортзалу, отметил, что аплодировали мне даже Гена Тюляев и братья Ермолаеву. Подошел к своему месту в строю десятого го Б-класса. Взглянул на счастливое лицо своей двоюродной сестры. Мне показалось, что в глазах Иришки блеснула влага. Встал в строй. «Молодец, Вася!» — шепнул Черепанов. Я почувствовал, как кто-то из стоявших у меня за спиной школьников похлопал меня по плечу. Клавдия Ивановна подняла руку, аплодисменты мгновенно смолкли. «Ребята, я уже поговорила с нашими шефами», — сказала директриса. «Они пообещали мне, что в начале марта снова проведут в нашей школе лекции по пожарной безопасности и действиях при пожаре». Но пока я в очередной раз напоминаю вам, ребята, что нынешний учебный год особенный. В этом году выпускников школ в нашей стране будет значительно больше, чем обычно. Это значит, что проходные баллы для поступления в высшеучебные заведения возрастут». «Дай и посмотрю на твою грамоту», — сказала Иришка, когда мы шли от спортзала к кабинету истории. Я протянул сестре украшенную круглой синей печатью бумагу. Лукина взяла грамоту в руки осторожно, будто ценную реликвию. Пробежалась по ней взглядом, вздохнула. «Купим для нее рамочку в культтоварах», — сказала она. «Повесим эту грамоту над твоей кроватью». «Зачем?» — спросил я. Иришка удивленно приподняла брови. «Чтобы все ее видели», — сказала она. «Я бы тоже так сделал», — заявил Черепанов. «Надо было и мне вместе с тобой к тому сараю рвануть». «Так почему же не рванул?» — спросила Иришка. Она усмехнулась. Алексей вздохнул. «Не сообразил», — признался он. «Кто ж знал, что там Колька?» «Эмма, а ведь в прошлый раз, когда пацан погиб, нас в спортзале не собирали», — сказал я. Во всяком случае, я туда точно не ходил, и речь директриса не слушал. «Лёша, ты говорил, что знаком с этим пятиклассником?» — сказал я. «Сколько?» «Да. Он в моём доме живёт, в первом подъезде». «Может, ты знаешь его отчество?» — спросил я. Черепанов на пару секунд задумался и ответил. «Так это... Варфоломеевич он. Николай Варфоломеевич асинкин Его отец работает вместе с моей мамой» лёша показал на благодарственную грамоту и сказал, «Я обсмотрю». «Да, пожалуйста», — ответил я. Наблюдал за тем, как Черепанов аккуратно принял мою награду из рук, шагавшей справа от меня Иришки. «Эмма, найди-ка мне информацию о Николае Варфоломеевиче Осинкине, который учился в 48-й Кировозаводской школе. Сейчас этот Колька Осинкин учится в пятом классе. Ему 11 или 12 лет». Получается, что Осинкин 54-го или 55-го года рождения. В прошлый раз Осинкин погиб при пожаре. Теперь его жизни ничто не угрожает, если верить директрисе. Какая из версий будущего зафиксирована в интернете? «Господин Шульц, информация о пожаре». «Стоп, Эмма, я тебе сейчас не о пожаре спрашиваю. Поищи мне в интернете информацию о Николае Варфоломеевиче Осинкине». Николай Варфоломеевич Осинкин учился в 48-й среднеобразовательной школе города Кировозаводск с 1961 года по 1971 год. По 1971? Эмма, ты уверена? Господин Шульц так Осинкин написал на своих страницах в социальных сетях. С 1971 года по 1977 год Николай Варфоломеевич Осинкин проходил обучение в Кировозаводском государственном университете имени Алексея Максимовича Горького. Работал инженером на Кировозаводском тракторном заводе. Сейчас он пенсионер, проживает в городе Кировозаводск. «Сейчас?» – переспросил я. «Это когда?» Господин Шульц, я озвучила вам информацию, актуальную на 18 января 2026 года. В последний раз Николай Варфоломеевич Осинкин заходил на свою страницу в социальной сети. Сегодня в 7 часов 32 минуты по московскому времени. Хочешь сказать, что там у тебя этот Колька Осинкин дожил до пенсионного возраста? Господин Шульц, я озвучила вам информацию, актуальную на 18 января 2026 года. «Стоп, Эмма, я понял тебя, но ничего не понял». Черепанов вернул мне грамоту. «Наверное, от школьного комсомола тебя чем-нибудь наградят», — сказал он. «Может, тоже грамоту дадут. Не зря же Ленка Зосимова позвала тебя на пятничное собрание». До начала урока литературы я все же узнал имя старсты нашего класса. Познакомился я с комсоргом 10 Б-класса. Обе эти девицы встретили нас около кабинета литературы и продублировали приглашение комсорга школы на пятничное комсомольское собрание. Они заверили, что тоже туда придут, пообещали, что всячески меня на собрании поддержат. Староста класса и комсорг были неразлучными подругами со слов Лёши Черепанова. Именно у него я выяснил имена этих девиц обе откликались на имя Надежда. Надежду Степанову, старсту одноклассники за глаза называли Надя маленькая, за невысокий рост. Ее подругу комсорга, Надежду Веретенникову, Надя большая, она возвышалась над старостой почти на пол головы. Едва мы с Черепановым селись за парту, как прозвенел звонок. Мы с лёшей снова поднялись на ноги, замерли по разные стороны парты. Сидевший за учительским столом, похожий на студента старших курсов мужчина, резво вскочил на ноги, пересек класс и плотно прикрыл входную дверь. Он отряхнул с рукавов пиджака крошки мела, поправил на лице очки, продемонстрировал десятиклассникам свои крупные передние зубы. Мне он показался похожим на кролика из советского мультфильма о приключениях Винни-Пуха. «Здравствуйте, товарищи будущие выпускники!» Звонким мальчишеским голосом произнес он. «Здравствуйте, Максим Григорьевич!» Неактивно и в разнобой ответили школьники. «Присаживайтесь!» — разрешил учитель литературы. Он подошел к доске, повернулся к ней спиной, перекатился с пяток на носки, будто о чем-то задумался. Снова взглянул через толстые линзы на класс и поинтересовался. «Кто сегодня прогуливает урок?» «Все на местах», — ответила ему Надя Маленькая. «Превосходно», — сказал Максим Григорьевич. Он бросил задумчивый взгляд за окно, словно полюбовался на пролетавшие там пушистые снежинки и улыбнулся. «Сегодня прекрасный день», — заявил Максим Григорьевич, для того, чтобы поговорить о поэзии Владимира Владимировича Маяковского. «Зима, снег, Маяковский звучит почти как стихи». «Вот только я уже говорил о поэзии Владимира Маяковского на протяжении двух прошедших уроков. Поэтому сегодня я с удовольствием послушаю вас, товарищи, будущие выпускники школы». Он улыбнулся, его крупные белые зубы влажно блеснули. Максим Григорьевич снова перекатился с пяток на носки, подошел к столу и плюхнулся на стул. Придвинул к себе классный журнал, поправил за ушами дужки очков. Ко мне наклонился Черепанов и спросил, «Вася, ты какое стихотворение выучил?» Я заметил, как сидевший около окна учитель литературы резко вскинул голову и взглянул в сторону моей парты. Он посмотрел сперва на Черепанова, затем на меня. Мне показалось, что он меня не сразу узнал. Максим Григорьевич снова блеснул зубами. «Вот и мне интересно, Вася», — сказал он. Какое стихотворение Владимира Владимировича Маяковского ты для нас подготовил? В прошлый раз ты нас не поразил знанием поэзии Владимира Владимировича. Быть может, удивишь нас сейчас. Он откинулся на спинку стула, расправил плечи, посмотрел на меня, улыбнулся. Я снова мысленно обозвал его кроликом. Сидевшие за партой слева от меня парни шумно выдохнули и будто бы повеселели. Они поёрзали на лавке и тоже посмотрели на меня в ожидающе, как и прочие мои одноклассники. «Вставай, Василий», — сказал кролик, — «смелее. Подходи к доске, чтобы товарищи тебя хорошо рассмотрели. Очень надеюсь, что ты порадуешь нас хотя бы сегодня. Признаться, я не помню, какие оценки за знания русской и советской литературы были у тебя в московской школе, поэтому мы оценим твой талант рассказчика и критика непредвзято». Я неохотно встал с и на ходу скомандовал. «Эмма, найди мне стих Маяковского, который подошел бы для чтения в 10 классе средней общеобразовательной школы». «Господин Шульц, я предложу вам гимн обеду, а вы могли бы, под Лиза, послушайте стихи о разнице вкусов, прощанье, про заседавшиеся». «Какое произведение вы нам прочтете, Василий?» — спросил кролик. «Про заседавшиеся», — ответил я. «Интересный выбор, неожиданный». Я остановился около школьной доски, где красовалась выведенная каллиграфическим почерком сегодняшняя дата. Повернулся лицом к классу, заметил тревогу во взгляде своей двоюродной сестры. Откашлялся. «Мы ждем Василий», — сказал кролик. Он повернулся ко мне в полоборота, закинул ногу на ногу, скрестил на груди руки. Смотрел на меня, чуть запрокинув голову, иронично усмехался. В стеклах его очков отражались горевшие под потолком лампы. — Прозаседавшиеся, — повторил я. — Владимир Маяковский. — Эмма, диктуй. — Чуть ночь, чуть ночь превратится в рассвет, — повторил я вслед за виртуальной помощницей. Вижу каждый день я.